Из раннего. Что может быть прекраснее возможности рухнуть, сражаясь, не ожидая эфемерной победы, а всего лишь исполняя свой долг, очерченный однажды принятым решением? Это ли не истинная победа? Победа над самой смертью, которая не сумела напугать, унизить, но ухитрилась возвысить и оставить ваше имя в сердцах потомков? как уже горят путеводными звездами имена Матросова, Гастела, как останется в нашей памяти имя брата нашего Дениса Мыларщикова, погибшего, сражаясь за свои идеалы с топором в руках, как и положено русскому мужику, не готовому засунуть свою гражданскую позицию в задницу общественного безразличия. Да... Денис умер за свои идеалы. А зачем они нужны, если за них не готовы умереть? Очень может быть, что он ввязался в уличную грязь. А кто сказал, что эта грязь имела право на существование? Он умер с топором в руке. А кто сказал, что он в шесть раз быстрее не умер бы без него? Вы не хотите умирать на улице? Сидите дома. Вы не хотите ввязываться в отвратительное, дабы прекратить мерзость хотя бы вокруг вас? Очевидно, вы просто трус. Не ходите за лидером. Любуйтесь собственной ничтожностью, отражающейся в зеркале. Берегите себя. Вам еще нужно жрать, срать и размножаться. У вас куча дел. Причем тут подвиги во имя нравственности. Ваше имя забудут уже ваши правнуки. Денис Мыларщиков – наш герой. Заметьте, не я, уж точно не вы, а он. На моей совести ровно все то, о чем я говорю и во что верю. Да вот только в отличие от вас, я за свои слова и поступки Всегда плачу и не перестану платить. Впрочем, откуда такая забота обо мне и моих братьях? Вы часом не из общества защиты с животных? Матросову было очень трудно заставить замолчать пулемет. И ему пришлось победить его своей смертью. Так и Денис. Навсегда будет гореть в сердце любого уважающего себя мужчины, знакомого с нашими идеями и образом жизни. Он умер за свои идеалы, доказав их значимость для нас. А ведь он не лукавил и не мечтал о дешевой славе. В России смерть – непременное условие, необходимое для того, чтобы стать великим. Виктор Цой уже навсегда стал культовой и почти мифологической фигурой. А глядя на сегодняшнего Гребенщикова, понимаешь, что этому повезло гораздо меньше. Что есть смерть? Думаю, вы этого не знаете, а мы знаем так как именно в рамках нашей подготовки мы вполне сознательно убиваем своих слушателей. При отработке пары тем убивали до полного ухода и выцарапывали обратно. Про удушение вы наверняка читали. Так вот, именно в смерти нет ничего страшного и травмирующего психику. Для понимания этого и проводится тренинг. Страшна не смерть, а именно ее пугающая составляющая — психический прессинг. Что делаем мы? Мы создаем именно его — максимально возможный психический прессинг. Это заменитель страха смерти. Ведь биологические раздражения Радость и угроза жизни вызывают одни и те же процессы. Выделяются адреналин и эндоморфины, повышается частота сердечных сокращений и кровяное давление. Возникает эйфория с необъективным восприятием действительности. Вопрос. Что не так в нашей методике, столь часто критикуемой? Мы не поднимаем частоту сердечных сокращений, не вызываем в психике процесса противодействия внешней угрозе, не обостряем внимание и исполнительность, за пару дней не впихиваем в голову то, что другие не могут впихнуть и за пару лет, не закладываем боевой опыт, чего еще мы не добились тем, что по-честному грубы и не воспитаны.